Куаны-Гои. Теперь мы приближаемся к вершине нашего формального изучения дзен. Мы уже проникли во многие куаны, включая очень трудные. Но патриархи хотят от нас еще более глубокого изучения доктрин школы. Поэтому они желают, чтобы мы взялись за тотзангои гои 5 рангов, разработанные. Тадзан-Рюкай-Дзензи. Пять рангов иногда называют философией дзен. Однако без прозрения, достигнутого нами в результате решения многих предыдущих куанов, мы не будем готовы уловить глубокий смысл пяти рангов. Интеллектуальная способность в постижении мудрости патриархов участия не принимает. Изучение пяти рангов больше напоминает строгий последний экзамен, поскольку тот, кто собирается их изучать, будет вынужден не только пересмотреть все, пониманию чего он пришел ранее, но еще более прояснить, соотнести и углубить прозрение, которого он достиг. Ему придется заново отполировать каждую грань своего драгоценного духовного камня, который он так старательно и усердно обтачивал раньше. Но поступая так, он впервые увидит всеобщую взаимосвязь вещей, совершенную симметрию и несравненную красоту, которым его привела дисциплина, разработанная старыми мастерами. Хакуиндзензи дал проницательный комментарий к пяти рангам в своем Кайсё Докудзуи. Пусть он говорит вместо меня. Возможно, прочитав его текст, вы поймете, почему мы столь высоко оцениваем Куаны Гои. Пять рангов видимого и реального. Устно передаваемое тайное учение монаха с горы То. Мы не знаем, кем было составлено Самадхи Зеркало в оправе из драгоценных камней, начиная с Китасью, Якусанасью и Унганасью. Его передавали от мастера к мастеру и излагали в секретной комнате. Его никогда прежде не сообщали открыто. После того, как оно было передано Тадзану Асё, тот растолковал градацию пяти рангов, о которых там говорится, и сочинил каждому рангу стихотворение, выражающее главный принцип буддизма. Поистине для человека, сбившегося с пути, пять рангов, факел на полночной дороге паром на реке, но, увы, сады Дзен в последнее время запущены и бесплодны. Дзен прямого указания на первичное рассматривается только как погружение во мрак и глупость, и высшее сокровище Махаяны. Пять рангов видимого и реального из Самадхи зеркала в оправе из драгоценных камней считаются просто старым разбитым корытом из обветшавшего дома. Никто не обращает на него внимания. Нынешние ученики подобны слепцам, которые выбросили свои посохи, сочтя их бесполезной ношей. Предоставленные самим себе, они спотыкаются, падают в грязь еретических взглядов и не могут выбраться из нее до самой своей смерти. Они так и не узнают, что пять рангов подобны кораблю, который перенесет их через ядовитое море, окружающее ранг реального. Или драгоценному колесу, которое разрушит неприступную тюрьму двух пустот. Они не знают главной дороги последовательной практики. Они не ведают тайного смысла этого учения, поэтому и тонут стоячей в воде учения Шраваков и протекабут. Они падают в черную яму с худосочными ростками и гнилыми зернами. И даже Будде трудно их спасти. То, что мне проповедовали 40 лет тому назад в комнате Сёдзю, я готов раздать теперь как милостыню Дхармы. Когда я найду превосходного человека, который постиг истинное и глубокое учение и испытал великую смерть, то передам ему эту тайну, поскольку она не была предназначена для людей средних и слабых способностей. Будьте внимательны и не относитесь к ней легкомысленно как широко раскинулось море доктрины, как многочисленные врата учения. Будьте уверены, есть много доктрин и устно передаваемых тайных учений. Но среди них я никогда не встречал подобного тому учению, в котором подверглись извращению пять рангов, в котором властвует придирчивый критицизм, Уклончивые объяснения, многочисленные разветвления, нагромождение путаницы на путаницу. Истинно в том, что виновные во всем этом учителя не знают, ради чего были учреждены пять рангов. Поэтому они смущают и сбивают с толку своих учеников. Так что даже Шарипутра или Ананда с трудом нашли бы правильное решение. Но возможно ли, чтобы наши патриархи высказывали подобный абсурд просто для того, чтобы сбить с толку своих наследников? Долгое время я задавал себе этот вопрос. Но когда я пришел в комнату Сёдзю, носорог моего прежнего сомнения внезапно испустил дух. Не смотрите на пять рангов с подозрением, говоря, что это устное учение не имеет отношения к тому, что проповедовал Тадзан. Вам следует знать, что только после завершения исследования стихов Тадзана Сёдзю признал пять рангов. Войдя в комнату Сёдзю и получив от него учение, я остался вполне доволен. Но, испытав удовлетворение, я продолжал сожалеть о том, что никто из учителей все еще не разъяснил мне смысла взаимопроникновения видимого и реального. Казалось, они отбрасывают слово «взаимопроникновение» и вовсе не обращают на него никакого внимания. Поэтому носорог сомнения снова поднял свою голову. Летом первого года эпохи Канен, 1748-1751, когда я занимался медитацией, тайна взаимопроникновения видимого и реального внезапно полностью прояснилась для меня. Это было все равно, что смотреть на собственную ладонь. Носорог сомнения мгновенно умер, и я с трудом мог сдерживать радость. Испытав желание поделиться ею с другими, я, тем не менее, подавил его, поскольку мне было стыдно выдавливать из себя прокисшее старушечье молоко и мазать им губы монахов. Те из вас, кто хочет измерить глубину этого источника, должны погрузиться в изучение тайны всем своим существом. Мои собственные труды растянулись более чем на 30 лет. Не считайте эту задачу простой. Даже если вам придется разрушить семью и расточить хозяйство, не думайте, что этого будет достаточно. Вы должны поклясться пройти сквозь 7, 8 или даже 9 зарослей ежевики. И даже если вы пройдете сквозь заросли ежевики, Не успокаивайтесь на этом. Поклянитесь изучить тайные учения пяти рангов до конца. Последние 8-9 лет, если не больше, я пытался побудить всех вас, кто варит свою ежедневную кашу на том же огне, что и я, тщательно изучать этот великий предмет но гораздо чаще вы принимали его за доктрину другой школы и оставались безразличны к нему. Только некоторые из вас достигли его понимания. Как глубоко меня это печалит. Разве вы никогда не слышали многообразные врата Дахармы, я клянусь во всех них войти? насколько это должно быть справедливее в отношении главного принципа буддизма и сущностного пути Санзен, зен Сюдзю Радзин сказал, чтобы дать средства, с помощью которого ученики могли бы непосредственно испытать четыре мудрости, патриархи, сострадая и используя все свои навыки в искусных средствах, Однажды установили пять рангов. Что же это за четыре мудрости? Это великая, совершенная, зеркалоподобная мудрость, мудрость всеобщей природы, мудрость чудесного наблюдения и мудрость совершенного действия. О, последователи пути, даже если бы вы осуществляли свое постижение тройственного учения постоянно, на протяжении множество кальп, но не испытали непосредственно четыре мудрости, вас нельзя назвать истинными сынами Будды. О последователе пути! Если ваше изучение было правильным и совершенным, то в момент, когда вы пробьете темную пещеру восьмого сознания или Алая Виджняны, мгновенно воссияет драгоценный свет великой совершенной зеркалоподобной мудрости. Но, как ни странно, свет великого совершенного зеркала мудрости черен как лак. Это то, что называется рангом видимого в реальном. Достигнув великой совершенной зерцелоподобной мудрости, вы входите в ранг реального в видимом. Если вы завершили свою долгую практику Самадхи зеркала в оправе из драгоценных камней, то прямо реализуете мудрость всеобщей природы и впервые попадаете в состояние беспрепятственного взаимопроникновения принципов и явлений. Однако на этом ученик не должен успокаиваться. Он должен близко познакомиться с рангом прихода изнутри реального. После этого, опираясь на ранг, прихода во взаимное объединение, он полностью подтвердит мудрость чудесного наблюдения и мудрость совершенного действия. Наконец он достигнет ранга достигнутого единства и в конце концов вернется назад, чтобы сидеть среди углей и пепла. Знаете, почему это так? Чистое золото, прошедшее через тысячу переплавок, уже не станет рудой. Я опасаюсь только того, что вы удовлетворитесь малыми достижениями. Сколь бесценна заслуга, полученная в ходе последовательной практики пяти рангов видимого и реального. Посредством этой практики вы не только обретаете четыре мудрости, но также лично доказываете, что три тела целиком содержатся в вашем собственном теле. А разве вы не читали в «Дайдзю сёгонгёрон» «Когда восемь сознаний переворачиваются, рождаются четыре мудрости. Когда четыре мудрости связываются воедино, три тела совершенны». Поэтому Саккей Дайси сочинил такое стихотворение. «Ваша собственная природа наделена тремя телами. Когда проявляется ее яркость, достигаются четыре мудрости». Он также сказал, «Чистая Дхармакая – это твоя природа». Совершенная самхакая – это твоя мудрость. Мириат Нирманкай – твоя деятельность.